Глава двадцать седьмая «Маш, привет, это Алисия», — впервые оживает мой рабочий телефон на столе, — «а личный помощник Савелия Игоревича Броневого». Ого, сама секретарша нового босса позвонила. Интересно, что ей понадобилось. Что случилось? Настораживаюсь я. «Ничего страшного, просто Броневой ждет тебя у себя. Зайди, как сможешь». Час от часу не легче, вздыхаю я. А ему что могло понадобиться? Беру блокнот, ручку на всякий случай, одергиваю юбку, поправляю пиджак. Не люблю я эти странные вызовы генеральным директорам. Я теперь, мелкая сошка, обычный финансист. Мое дело невеликое печатать отчеты, заносить данные в таблицы, а не с генеральными директорами лично встречаться, накручиваю себя. Поднимаюсь на верхний этаж, захожу в приемную. Ага, пришла! Отлично! Улыбается мне Алисия улыбка хищного крокодила. Савелий Игоревич, тебя ждет? Проходи. Стучусь в кабинет босса. Вхожу. Привет, Маша. Отлично выглядишь. Проходи, садись. Вполне искренне улыбается мне броневой. Мне сказали, что вы хотели меня видеть. В чем дело? Стараюсь перейти к делу как можно быстрее. Да, Мария, мне очень нужна твоя помощь. Поможешь? Эм, моя помощь, серьезно? С каких пор крутые боссы постоянно нуждаются в помощи обычной замученной жизнью молодой мамочки в квадрате? У меня будут деловые переговоры с Зарецким. Видя, что я колеблюсь, вскрывает карты броневой. А я тут при чем? Ты работала его личным помощником? без году неделю. Поправляю я. Да хоть сколько, отмахивается Савелий Игоревич. Я хочу, чтобы ты присутствовала при наших переговорах вместо Алисии. Сыграешь роль моего нового помощника, хотя бы на один вечер». «М -м, «Боюсь, это плохая идея. Зарецкий меня ненавидит». Пытаюсь я отмазаться от навязанных сомнительных переговоров. «С чего ты взяла?» — усмехается Броневой. «Слышала бы ты, как он за тебя. Впрочем, неважно». Умолкает новый босс. «Короче, если ты не согласна на просьбу, то считай это приказом». «Мгновенно делается жестким босс». Вот это трансформация. Даже внешне он стал тверже, Как скала, и глаза такие серые, светлые. Недобрые. Бррр, настоящий волк. «Не пойдешь со мной навстречу? Уволю!» Давит на меня из-под лобья Савелий Игоревич. «Переговоры завтра. Вечером. В ресторане Сити. С обеда можешь быть свободна. Посети салон красоты. Прическа, макияж, одежда. Красивое платье, обувь. Сама понимаешь». В грязь перед Зарецким мы ударить не можем. Мой водитель заедет за тобой к шести. Сейчас бухгалтерия вышлет премию на твой завтрашний лук. Не подведи ни меня, ни нашу компанию. Свободно. Мамочка, ты такая красивая! Восхищается пришедшая из садика Димуля. Платье как у принцессы. Не остается равнодушной и Виолетка. Обнимаю детей, целую каждого в прохладные с улицы макушки. Слушайтесь, Матвея, хорошо? У мамы деловая встреча. «Мама, а что такое деловая встреча?» «Какие же у меня две любознательные сладкие булочки!» «Деловая встреча — это когда встречаются два больших начальника, ведут переговоры, а вырастите узнаете». «И, надеюсь, не узнаете про то, что сейчас у меня будет такая встреча с вашим папкой-засранцем». «Матюш, хорошо смотри за детьми», — поворачиваясь к брату. «Ну, ты расфуфырилась» усмехается он, как на свидание идешь, а не деловый ужин. Я сама не знаю, как к этому относиться, у меня смешанные чувства. Я вроде и жду встречи с Зарецким, но понимаю, что это путь в никуда. Рушить его семью, лишать ребенка отца я не собираюсь, а значит, мне надо держаться от него подальше. Но почему же так сладко замирает все в груди? Едва представлю себе, что проведу целый вечер в его компании. И платье купила какое роскошное, совсем не для делового ужина. И лодочки элегантные, и прическу мне сделали, словно я на свадьбу собираюсь, в качестве невесты, причем. Может, распустить это все пока не поздно, умыться, переодеться. Не успевает кромольная мысль заползти ко мне в голову, как на телефон приходит сообщение: Я внизу, номер машины, спускайтесь. Делать нечего, придется идти в полном боевом раскрасе. В лифте убеждаюсь еще раз, что буду королевой бала. Роскошный седан представительского класса сигналит мне, едва я выхожу из подъезда. Джипа Зарецкого не видно, небось уже мчит к ресторану. Водитель открывает мне дверь, я усаживаюсь. Какие почести, надо же. «Савелий Игоревич уже в ресторане?» — интересуюсь у водителя. «Не знаю, он мне не докладывает». Равнодушно пожимает плечами шофер. Прибываем на место. Водитель высаживает меня около стеклянного небоскреба. Я сглатываю «понятия не имею, куда идти, как действовать». Никогда не была в подобных местах, и сейчас рабию точно рабочая крестьянка перед Дворцовой площадью. «Маша!» — окрикивает меня до боли знакомый голос. Оборачиваюсь, из центрального входа ко мне навстречу размашисто шагает Зарецкий. «Рад, что ты пришла!» — подает он мне свой локоть, чтобы я опиралась на него. «Пойдем, стол уже заказан!» «А где броневой?» — оглядываюсь я в роскошном холле первого этажа. Он задерживается, — лыбится мне бывший босс. Пойдем к лифту. Не нравится мне это все. Подставой какой-то попахивает, но Зарецкого-то я знаю. А еще знаю, что он может выкрутить мне все мозги, но физический вред вряд ли причинит. Ты очень красивая, — отвешивает в лифте комплимент мужчина. Не понимаю, что происходит, — бормочу в ответ. Лифт возносит нас на последний этаж. За прозрачными во всю стену окнами столица раскинулась, как на ладони, зажигаются вечерние огни в ресторане уютно. Теплый приглушенный свет, негромкая музыка, не так много посетителей. Я впервые в таком красивом, пафосном месте и чувствую себя мега неловко. Но Зарецкий, как ни в чем не бывало, берет инициативу: в свои руки проводит меня до столика на четверых в укромном уголке. На столе горят свечи, а розы на длинном стебле благоухают в тонком бокале. «А у нас точно деловая встреча!» Зарецкий отодвигает мне стол, помогает сесть, присаживается напротив. «Конечно!» — хитро усмехается он. «Правда, мой секретарь и твой начальник задерживаются. Ну, что поделать, в городе сейчас сплошные пробки». «К нам подходит официант, подает нам кожаные папки с меню». «Заказывай, что хочешь», — щедро предлагает Зарецкий. Ужинать я не хочу, от волнения совсем нет аппетита, да еще цены такие, что даже с моей новой зарплатой здешняя еда у меня и не по карману. Я ничего не хочу, захлопываю в меню. Хорошо, тогда я, как обычно, закажу на свой вкус. Не спорит со мной Зарецкий. Делает заказ, разговаривая с официантом на понятном только им, богатом языке. А я все больше понимаю, что меня развели, просто как дурочку развели на ужин и на свидание с женатым мужиком. Только вот зачем? «Ну и зачем вы это сделали?» Озвучиваю свой вопрос. «Заказал стейки и салат из рукколы?» Придуривается Кирилл Демидович. «Чтобы мы с тобой вкусно поужинали, очевидно». «Не валяйте дурака, у вас плохо получается», — хмурюсь я. «Что вам надо?» «Да ничего мне не надо, расслабься, Маш. Посмотри, какой хороший вечер. Просто отдохнем. Ты от своих забот, а я от своих». «Ваша семья так вас напрягает?» «Моя, например, нет». «Я бы лучше с детьми время провела, чем с вами». Жёстко я с ним. «Ну, на самом деле, а кто он мне? Отец моих детей, который даже не подозревает об этом?» «А где их отец?» — игнорирую мою реплику, спрашивает Зарецкий. «Кто он?» «Так и хочется ответить в рифму, но я не матерюсь». «Да был один товарищ», — хмыкаю я. «А потом за хлебом ушел. усмехаясь, уточняет Зарецкий. «Хуже», — дерзко смотрю ему в глаза. Он даже кусок хлеба мне на детей не оставил». «Мразь», — констатирует Кирилл, не подозревая, что обзывает сам себе. «Согласна». на улыбаюсь я. «Знаешь, Мария», — продолжает Зарецкий, — «а я вот люблю детей». «Сообщите об этом Сабине, пусть нарожает вам еще. Бывший босс отрицательно качает головой. «Нет, не этот номер больше не пройдет. Она и с большими уговорами согласилась с... Ост... В общем, не тот вариант». Зарецкий словно уходит глубоко в себя, а потом задумчиво так изрекает. «Видимо, мне суждено чужих воспитывать. Ну, ничего, чужих детей не бывает», — как бы встряхивается он от глубокой задумчивости. «А что, Эля чужая?» — делаю я стойку. «Она ведь на вас как две капли воды похожа». «Да, похожа. Эля моя. Моя и точка. Ещё бы Сабину куда-нибудь к... неважно. В общем, я бы хотел большую семью и много детей». Не против усыновить, удочерить? А ты, Маша, смогла бы полюбить чужого ребенка, как своего? Странные у него вопросы, конечно, ему-то какая разница?»